А крестные псковичи не в силах преодолеть непонятное слово, не имея возможности раскрыть его смысл, примирились с его таинственностью, отнеся ее за счет барского чудачества. Впрочем, даже они как-то пытались осмыслить странные сочетания звуков «уберент» вроде как от «убирать». «Оберент» от «обобрать» все-таки легче, чем бессмысленный «лабиринт». Надо вот еще что отметить. Тяга к осмыслению непонятного имени проявляется сильнее в тех местах, где его окружают ясные русские имена. Там, где оно возникает среди названий иноязычных, на его несуразность машут рукой. Большой советский ученый-геолог, академик Ферсман, рассказал нам, как на Мурмане железнодорожный разъезд номер 68 получил вовсе неожиданное имя Африканда. Оно возникло благодаря африканской жаре, стоявшей в тех местах в тот день, когда имя придумывали с одной стороны, а с другой — благодаря наличию поблизости населенного пункта с старым именем Октоканда. Эти два обстоятельства сложились в голове старого железнодорожника воедино, получилось Африканда. И имя удержалось. А почему бы ему было не удержаться среди таких исконных, непредуманных местных имен, как озеро Имандра, горных ребят Хибины, гора Куки-Свумчор, места Саамские, имена не русские? Среди них в загадочной Африканди даже слышится что-то родное. На фоне же своих понятных или кажущихся понятными русских имен чужеродный пришелец всегда имеет много шансов превратиться. Шкловский в книге о Толстом сообщает, крестьяне толстовского деда, князя Волконского, бывшего архангельского губернатора, быстро превратили данные суровым барином название деревни Грумант Шпицберген в угрюмы. Оно и понятно. Среди окружавших его народных названий Козловка, Ясенки, Трунова, Косая гора, Никольская, импортный Грумунд выглядел совершенно нестерпимо, и главное было непонятно. Но тут вот и возникает особая топонимическая проблема. Что среди наших имен мест бывает явно непонятным? Что бывает, безусловно, понятным, и что кажется либо понятным, либо непонятным, а на деле оказывается прямо противоположным тому, что по первоначалу представилось. Понятно, непонятно. Существуют, разумеется, имена мест, прозрачные, как стекло. Их можно обнаружить среди обоих, только что рассмотренных категорий и среди народных старых имен, и среди созданных искусственно-книжных, официальных. Каждому ясно, что название «Слободка» означает «небольшая слобода». Вышний Волочок значит город возле верхнего из нескольких волоков перевалочных пространств между судоходными реками. Городок, посад, Михайлов погост, княжой мост, задумываться тут Не над чем, хотя это и весьма старинные топонимы. Совершенно также не вызывают сомнений ни у ученых, ни у народа и весьма многие недавно созданные имена. Кировоград, город Кирова, Днепропетровск, город на Днепре, названный в честь большевика Петровского в 1926 году. Апатиты, место, известное как «Центр промышленности», по добыче химического сырья, апатитов, сланцы, место разработок горючих сланцев. О таких именах мы пока и говорить не будем. Но вот возьмите имя могучей сибирской реки Лена. На первый взгляд оно совершенно ясно. Уменьшительное от Елена, от женского имени. Между тем, продумав так, вы впадете в грубейшую ошибку. Название Лена существовало в такие далекие времена, когда... Вполне возможно, самого девичьего имени Лена русские люди еще не знали. А река текла тут и до их появления на их берегах. Как же она тогда называлась? И вот оказывается, по-эвенски она и теперь зовется Елюэне. Что, как предполагают, могло некогда означать просто «река». И всего вероятнее именно из этого слова, а не имени Елена Первые русские, пришедшие в те места, наверное, и не выговаривали Елена, говорили «Алена» или «Олена», и родилось плавное, как великий северный поток названия реки, «Лена». Имя, казавшееся совершенно прозрачным, на поверку решается вовсе не так, как можно было подумать с первого взгляда или слыха. За ним открывается сложная историческая перспектива. Происхождение и словарные связи его оказываются весьма неожиданными для нас, и наша ошибка объясняется просто тем, что мы упустили из виду, как давно оно возникло, какие сложные языковые воздействия должно было испытать, как с ним играли представители нескольких языков, как под влиянием их разнородных произносительных и грамматических привычек оно потеряло первоначальную форму и приобрело нашу современную. Возьмем прямо противоположный случай. В моем псковском детстве мне частенько приходилось летом ездить за белыми грибами на пустошь Монина. Если бы вы спросили у меня тогда, какое название места, я считаю совершенно непонятным, я бы не раздумывая сказал вам «Монина».